Государственный защитник делится впечатлениями. Я провожу короткую встречу с Тимом Б, местным адвокатом, работающим в офисе государственного защитника. Он проявляет любопытство и в то же время скептицизм к происходящему. Он неохотно согласился уделить нам немного своего бесценного времени, только потому, что тётка попросила его о личном одолжении проведать его двоюродного брата. Я описываю основные цели исследования и говорю, как серьёзно всё обернулось. Я прошу его вести себя так, как если бы его пригласили защищать группу настоящих заключённых. Он соглашается. И для начала беседуют наедине со своим кузеном, Хаби 7258, а потом со всеми остальными заключёнными. Встречи происходят в той же комнате на первом этаже где проходили заседания комиссии по условно-досрочному освобождению. Тим Бэн разрешает нам вести скрытую видеосъемку. Меня удивляет та официальность, с которой общаются двоюродные братья. Нет и намека на какие-то предыдущие отношения, если они, конечно, были. Возможно, это свойство англосаксонского темперамента, но я ожидал, что они хотя бы обнимутся. Однако они ограничились сухим рукопожатием и словами «Буду рад повидаться снова». Адвокат Тим по-деловому зачитывает стандартный список. После каждого пункта он останавливается, чтобы записать ответ заключенного. Почти не дает комментариев и переходит к следующему пункту. Во время ареста вас информировали о ваших правах. Есть ли у вас жалобы на действия охранников? Каковы злоупотребления со стороны охранников? Испытываете ли вы стресс? У вас есть расстройство мышления? Какова площадь вашей камеры и условия содержания в ней? Отказывали ли вам в каких-либо просьбах? Есть ли у вас жалобы на поведение начальника тюрьмы? Есть ли у вас возможность внести залог? Хаби 7258 благодушно отвечает на вопросы. Кажется, он думает, что кузен проведёт стандартную процедуру и заберёт его домой. Он говорит государственному защитнику, что ему сказали, будто раньше срока тюрьму покинуть невозможно, как и расторгнуть контракт. Адвокат напоминает ему, что если оригинальный контракт основан на денежном вознаграждении за оказанные услуги, то при отказе от вознаграждения он делается недействительным и аннулируется. Да, я сказал об этом на заседании комиссии по условно-досрочному освобождению. Но это ни к чему не привело. Я до сих пор здесь. Перечисляя свои жалобы, хабби 7258 отдельно указывает, что поведение заключённого номер 416 всё время нарушающего порядок, раздражает других заключённых. Охранники вводят остальных заключённых в комнату для интервью как обычно с мешками на головах. Снимая мешки, охранники шутят. Они уходят, а я остаюсь в задней части комнаты и наблюдаю. Адвокат задаёт каждому те же вопросы, что и хабби, и просит их высказывать жалобы. Первым начинает Клейчет 416. Он снова жалуется на комиссию по условно-досрочному освобождению, на заседании которой его пытались заставить признать свою вину. Но он отказался, потому что ему так и не предъявили официальных обвинений. Его голодовка, в частности, должна была привлечь внимание к его незаконному заключению, поскольку ему не предъявили никаких обвинений. Этот парень снова меня удивляет. Он как будто существует на нескольких разных уровнях. Он уверенно применяет сугубо юридические термины, обсуждая контракт об участии в эксперименте права заключенных и потенциальной формальности. И это не говоря о мистических медитациях в стиле Нью Эйдж. Кажется, Клей отчаянно хочет поговорить с кем-то, кто действительно его выслушает. Некоторые охранники, имен которых я называть не буду, говорит он, дурно обращались со мной и даже совершали оскорбительные поступки. Если нужно... Он готов подать против них официальную жалобу. Эти охранники также настраивали против меня других заключённых, используя мою голодовку как предлог для отказа в встречах с посетителями. Он кивает в сторону Хаби 7258, который сонно смотрит в сторону. Я испугался, когда меня отвели в карцеру и заставили других заключённых стучать в дверь. Правила поведения охранников запрещают им применять насилие. Но я боялся, что скоро это правило будет нарушено. Следующим говорит сержант 2093. Он описывает попытки некоторых охранников унизить его, но с гордостью сообщает, что эти попытки оказались безуспешными. Затем он даёт точное клиническое описание и даже демонстрирует, как один охранник приказал ему отжиматься по двое заключённых при этом сидели у него на спине. Защитник поражён этим рассказом и старательно всё записывает. Следующий, высокий пол 5704, жалуется, что охранники оказывают давление на него, используя его привычку курить. Хороший парень Джерри 5486 высказывает жалобы более общего характера. Кормят плохо, иногда не по расписанию. Заключённых изводят бесконечными ночными перекличками. Некоторые охранники стали неуправляемыми, а руководству тюрьмы не следит за ними. Я вздрагиваю от того, что он поворачивается и смотрит прямо на меня. Но он совершенно прав. Я виновен. Защитник заканчивает свою работу, благодарит заключённых за информацию и говорит, что к понедельнику составит официальный отчёт и попытается добиться их освобождения под залог. Он встаёт и собирается уходить. Тут Хаби 7258 возмущённо заявляет: "Ты не можешь уйти и оставить нас здесь. Мы хотим уйти вместе с тобой прямо сейчас. Мы не выдержим ещё одну неделю и даже выходные. Я думал, что ты устроишь для меня, для нас освобождение под залог прямо сейчас. Пожалуйста, Симбэ, задачен этой внезапной эмоциональной вспышкой. С самым официальным тоном он объясняет, в чём состоит его работа, каковы её ограничения и чем он может помочь, но не имеет права освободить их прямо сейчас. Кажется, в этот момент всех пятерых охватывает полный отчаяние. Их надежды разбиваются о стену юридической волокиты. Размышления Тимабэм об этом уникальном опыте изложены в письме, вскоре переданном мне, и они весьма показательны. По поводу невозможности заключённых потребовать соблюдения их законных прав. Ещё одно возможное объяснение того, почему заключённые не могли попросить о юридической консультации, состоит в том, что как белые американцы среднего класса, они, возможно, никогда не думали что когда-нибудь столкнуться с уголовным преследованием, где их права будут иметь первостепенную важность. Оказавшись в таком положении, они были не в состоянии объективно оценить ситуацию и действовать так, как они стали бы это делать в другой ситуации. А влияние ситуации на восприятие реальности. Очень заметно классическое обесценивание денег по сравнению с такими вещами, как личная свобода, и свободы передвижения в ситуациях, которые я наблюдал. Невозможно забыть с каким нетерпением заключённые ждали освобождения, когда я объяснил им, что такое освобождение под залог. Казалось, они считали своё тюремное заключение совершенно реальным, хотя и ясно сознавали, что это всего лишь эксперимент. Очевидно, тюремное заключение само по себе чрезвычайно болезненно, вне зависимости от того, произошло ли оно по юридическим или по иным причинам?